Здравствуйте, товарищ Сталин. Разрешите доложить. Докладываете, товарищ Артузов. Сегодня после 8:00 вечера зазвонил телефон, номер которого знала только Ольга. К сожалению, телефонистка сообщила, что звонившая повесила трубку. Тея слов, это была молодая девушка. Выехавшие на место звонка сотрудники ничего не обнаружили. Отпечатки пальцев с трубки были удалены, но есть и положительные результаты Звонили из того же района города, что и в прошлый раз. Есть основания предполагать, что Ольга живёт поблизости. Я закончу анализ писем, набросаю приблизительный психологический портрет, прибавлю к нему описание, сделанное охранниками возле Кремлёвского ящика. В результате у нас будет достаточно материала, чтобы побеседовать с местными участковыми. Вы считаете, она больше не позвонит? Голос в трубке звучал неожиданно довольно и добродушно. Думаю, что нет, товарищ Сталин. Мне кажется, вскоре вы получите от неё письмо. Я так и предполагал, что она не пойдёт на прямой контакт, но не хотел вам говорить. И всё же это хорошо, что и вы иногда ошибаетесь, товарищ Артузов. Это способствует трезвости мышления. Что ещё у вас нового? Как вы уже знаете, товарищ Сталин, несколько дней назад поезд до Амстердам-Париж-Москва Доставлен образец грибка, который был любезно выделен доктором Флемингом для экспериментов нашему агенту. Тот представил своему химикам, как сообщили мне сегодня из института биохимии, культура в работе, дорогу пережила. Первых результатов ожидают примерно через 2 месяца. Работу над письмом Ольги закончил. Доклады поданы. Товарищ Ворошилов, прочитав перевод заключения английских наблюдателей, которое я дополнил анализом из Ольгиного письма, долго матерился, особенно его возмутил вывод о влиянии троцкизма на военные теории, изучаемые и применяемые в РККА. Он мне уже жаловался, что вы ему буржуазные пропагандистские материалы, очерняющие РККА подсовываете в качестве заключения. Я велел ему разобрать заключение вместе со специалистами по пунктам и предоставить мне свой отчёт. Тогда будем разговаривать дальше. Докладную с ПП со эскизами не хотел брать. Матерился, что один ПП у нас уже есть, этого больше чем достаточно. Я плюнул и написал заявку на конструкторскую разработку от НКВД. Нам тоже такое оружие пригодится. Хорошо, что сказали. Сейчас я поинтересуюсь у него, как обстоят дела. Ну вот всё. Да, товарищ Сталин. Хорошо. Работайте. Будет письмо от Ольги, я вам сообщу. Секретарю ЦК ВКПБ, тов Сталину И.В. Ольги. Докладная записка номер 5. Товарищ Сталин, сначала попытаемся объяснить, почему мы не позвонили товарищу Артузову. Во-первых, Артузов дал в объявлении старый номер телефона, который уже известен телефонисткам на станции как специальный номер НКВД. что может вызывать к нему живой интерес у широкого круга лиц. Поэтому велика вероятность, что телефонный разговор могут услышать те, кому его слушать не следует, поскольку мы не знали, о чём пойдёт речь в этом разговоре, решили от него отказаться. Во-вторых, в прошлый раз, воспользовавшись телефонным звонком, товарищ Артузов предпринял попытку силового захвата звонившего, не исключено её повторение, что нежелательно по целому ряду причин. Товарищ Сталин, хотим обратить ваше внимание на то, что любые попытки найти нас с вашей стороны помогут иностранным разведкам обезвредить нас как важный источник информации. В отличие от врагов советского государства, вам искать нас не имеет никакого смысла. Конечно, вы удовлетворяете человеческое любопытство, что естественно, но можете навредить делу. Привлечение лишних людей только увеличит шансы того, что о нашем существовании станет известно тем, кому об этом знать не следует. Люди, занятые в поисках, безусловно, зададут тебе вопрос: а кого и почему мы ищем? Хотим подчеркнуть, что даже в вашем ближайшем окружении достаточно лиц, для которых личные интересы стоят выше интересов страны. Чтобы не быть голословным, приведём для примера товарища Литвинова. Осознавая его пользу для страны, на посто наркома иностранных дел, хочется отметить, что в первую очередь товарищ Литвинов служит международной плутократии и финансовому капиталу. Если товарищу Литвинову станет известно о нашем существовании, он приложит все силы для того, чтобы либо поставить нас под свой контроль, либо уничтожить. А недооценивать силы товарища Литвинова вредно для здоровья. При этом количество охраняющих нас лиц не будет иметь никакого значения. Наоборот, чем их будет больше, тем легче станет найти предателя, который выполнит заказ. Если нам не удалось убедить вас и активные попытки познакомиться с нами поближе не пригодятся, мы будем вынуждены в целях личной безопасности и в интересах СССР покинуть столицу, что безусловно, в дальнейшем затруднит нашу работу и обмен информацией. Но хочется надеяться, что этого не случится, и мы сможем работать в прежнем режиме. Также должны отметить, что мы не скрываемся от советского руководства и в недалёком будущем встретимся с вами, товарищ Сталин, по вопросам, не имеющим к нашей переписке никакого отношения. В этом случае появится возможность раскрыться вам при получении гарантий личной безопасности. Разрешите остановиться на некоторых вопросах, недостаточно полно обозначенных в прошлой записке. Как уже отмечалось, следующим летом в Испании будет военный путч. Начнётся гражданская война. Советский Союз безусловно окажет помощь испанскому народу, но шансов на победу левых сил нет. Англия, Франция и США станут неявно, а Германия с Италией явно активно помогать пучистам, которые в результате одержат победу. Такому исходу будет способствовать крайняя разобщённость левых сил, наличие в их среде многих лидеров со своими амбициями и интересами. Боевые действия в основном пройдут в условиях бездорожья, преимущественно в горной или сильно холмистой местности. Поведут их автономные боевые отряды, слабо взаимодействующие один с другим. О необходимости подготовки такого рода войск в Советском Союзе мы писали в прошлой записке. Подобным боевым действиям наши командиры привычны ещё со времён гражданской войны. Советская военная техника тоже покажет себя в этом конфликте неплохо. Пыта может вызвать неоправданный оптимизм по поводу боеготовности РКК. Вместе с тем, война в Испании выявит определённые недостатки. Наши истребители не смогут противостоять германским Мессершмитам, которые через 2 года, в конце войны в Испании, появятся на фронте. Сразу станет видно их преимущество перед И-16. Хочется отметить, что опытный экземпляр Мессершмита уже готов. В мае этого года этот самолёт был представлен на конкурс от Мюнхенской фирмы летательных аппаратов. Считаем крайне важным срочно раздобыть документацию на этот самолёт. Я задачей КБ Полекарпова поручив ему доработать истребитель И-17 с мотором водяного охлаждения. Хочется отметить, что в силу разных причин доносы, анонимки, КБ находится под пристальным вниманием НКВД, что не способствует его полноценной работе. в результате чего страна может не получить вовремя новый истребитель. С нашей точки зрения, правильное стимулирующее средство для улучшения работы любого КБ перевод его полным составом на казарменное положение до окончания работ. Это с одной стороны поднимет производительность труда, с другой поможет скорейшему перевоспитанию троцкистов и перерожденцев. у трудового коллектива появится достаточно времени и стимулов для активной работы с отдельными несознательными товарищами. Проблема качественных истребителей непосредственно смыкается с проблемой дефицита алюминия. Этот вопрос нужно срочно прорабатывать, пока есть время. Самое простое решение на сегодняшний день строить тепловые электростанции и алюминиевое производство на Кузбассе, рядом с открытыми месторождениями угля. Хочется подчеркнуть крайнюю важность этого вопроса. Потеря паритета в воздухе может иметь катастрофические последствия для ведения боевых действий на земле, поскольку наши движущиеся колонны будут находиться под непрерывными бомбовыми атаками, и мы не сможем вовремя перебрасывать подкрепления в направлении танкового удара противника. Поэтому нужно резать всё остальное: ВМФ, дальние бомбардировщики, танки, но истребителей и подготовка пилотов в стране должны быть не хуже, чем у противника. Вторая проблема, которую вскроют боевые действия в Испании это высокая эффективность пула автоматических 37-миллиметровых противотанковых пушек против лёгких и средних танков, оснащённых противопульной бронёй. Со временем станет понятна необходимость разработки среднего танка с противоснарядным бронированием. Такой танк разрабатывают на ХПЗ коллективом конструкторов под руководством товарища Кошкина, который в настоящее время трудится в Ленинграде. Танк получит название Т-34. Эскизы этого танка прилагаются. Мы изобразили уже усовершенствованную версию танка с командирской смотровой башенкой и башней на 3 человека. Хочется отметить, что танк полностью на гусеничном ходу. Подвеска Christie заменена на торсионную. Это потребует ряда исследований по увеличению долговечности гусеничного хода и разработке новых сортов стали с высоким содержанием марганца, резкого увеличения производства торсионов и соответствующих сортов стали. Товарищ Сталин, как вам уже, наверное, стало ясно, у нас есть определённые возможности прогнозировать ближайшее будущее. Будущее неопределено. Мы его строим своими руками. Но предвидеть наиболее вероятную цепочку событий можно. В настоящий момент, к сожалению, наиболее вероятное развитие событий приводит к войне с Германией в 41 году. То, насколько мы будем подготовлены к ней, определит её длительность и интенсивность. Есть такое упражнение по тактике. Учащемуся задают полосу и глубину обороны. На него наступают силы вдвое превышающие его собственные. Его задача обороняясь и отступая, организовывая засады, заслоны, контрнаступления, используя любые тактические приёмы, измотать соперника, выровнять силы или получить преимущество. К сожалению, это у нас плохо получается. Считается, что Красная армия отступать никогда не будет, поэтому изучать оборону и отступление как тактический манёвр идеологически вредно. Если так будет идти дальше, За первые 3 месяца будущей войны РККА умудрится от Бреста добежать до Москвы, потеряв 4 млн солдат, 9000 танков и всё остальное в придачу. Потом 3 года придётся отбирать то, что за 3 месяца отдали, расплачиваясь миллионами жизней. Ещё есть время и возможность изменить подобное развитие событий и закончить войну на фазе интенсивного пограничного конфликта. Но для этого нужна всесторонняя подготовка. то, что нами написано до сегодняшнего дня, лишь элементы мозаики, которые предстоит выстроить в цельную картину. Главный же залог будущей победы изучение РКК, тактических приёмов противодействия блицкригу, концепции ведения войны, которая разрабатывается немецкими военными специалистами и будет успешно притворена в жизнь. На этом мы постараемся подробно остановиться в ближайшей докладной записке. В заключение Хочу отметить несколько не связанных между собой фактов, имеющих определённое значение. В ближайшее время вы убедитесь, что Ворошилов не тянет должности наркома обороны, что серьёзно сказывается на боеготовности РККА. Эту должность займёт Тимошенко. С другой стороны, на должности командующего войсками особого назначения нужен человек, на которого можно полностью положиться. В настоящее время товарищ Ежов борется с вражескими элементами в рядах НКВД. Хотим отметить, что многие из тех, кого товарищ Ежов определил на аспект поселения, являются хорошими специалистами и могли бы принести стране пользу как инструкторы войск особого назначения. Если для этих персон внешние контакты нежелательны, можно перевести их на казарменное положение по месту работы под надзор компетентных органов. Нужно планировать кадровую и промышленную политику исходя из того, что в 1941 году Гитлер сосредоточит возле наших границ пятимиллионную армию. Нам придётся поставить под дружью сравнимое с этой цифрой силы. Насколько качественно мы сможем за эти годы подготовить резерв командиров и красноармейцев, во многом определит ход будущей войны. Для промышленного производства лекарства из грибка Флеминга важно определить его самый продуктивный подвид. Его следует выделить из плесени, образующейся на среднеазиатской дыне. Ольга. 22.11. 1935 года. Оля запечатала письмо в приготовленные конверты и задумалась, всё ли написано правильно и сделаны ли нужные акценты. Подарка в этом письме имелось мало, на каждое послание по месторождению алмазов мне напасёшь. Близко познакомиться с высшим руководством страны было, конечно, заманчиво, но девушка чувствовала: слишком рано. Логику людей, облечённых властью, часто понять трудно, поскольку они действуют на основе интуитивной оценки рисков и желания их минимизировать, а потому получить гарантии безопасности из уст высшего руководства никогда не лишне. Кроме всего этого, у письма было извечное преимущество записанного перед устным рассказом. Не будут взрослые дяди с тем же интересом слушать откровения молодой девчонки, с каким они читают её письма. Не даром говорят, что написанное пером не вырубишь топором. Ещё один вопрос, помимо будущей войны, не давал ей покоя. В том варианте развития событий, который постоянно крутился у неё в голове после отставки Ягоды и назначения Ежова на пост наркома внутренних дел, на протяжении всего следующего года нарастала волна репрессий. принявших совершенно неуправляемый характер. Информации имелось слишком много. Разобраться в ней оказалось крайне трудно. Разобраться было нужно, чтобы хоть как-то влиять на ситуацию, устранять причины событий, смотреть на реакцию системы. Если причина отыщется, ситуация начнёт меняться. Оля выделила для себя несколько пунктов, которые ей показались достаточно важными для понимания происходящего. Пункт 1. Любой правитель и Сталин в том числе должен иметь здоровую дозу паранойи в характере, иначе ему не выжить. Пункт второй. Любой правитель воспримет крайне болезненно, если о заговоре в стране сообщит не его тайная служба, а правитель соседней страны. Пункт третий. Любой правитель предпримет после этого всё возможное, чтобы ситуация, когда на непорядок в доме ему указывают со стороны, больше никогда не повторилась. Получилось, что основным спусковым крючком для репрессий послужили документы о заговоре в высшем командовании РККА, переданные немецким посольством. А дальше НКВД начал штамповать признания об участии в заговорах со скоростью печатного станка. Все привыкли к виду крови и начали искать, кого бы ещё расстрелять. А то ищет, тот, как известно, всегда найдёт. Возможной причиной начала репрессий, связанная с внешним источником информации о заговоре военных, была её заблаговременно устранена. Конечно, можно долго спорить, стоит ли называть полноценным заговором беседы, в которых высшие чины РККА обсуждают, что для страны будет лучше. Правда, высказывая при этом идеи, мол, если нынешнего бестолкового главу государства расстрелять, а власть в стране взять в свои крепкие руки, Практически сразу наступит коммунизм на всём земном шаре. У Оли на этот счёт была твёрдая уверенность. Если таковая поганая мысль пришла в голову военначальнику, он должен хотя бы полчаса биться головой о стенку, чтобы выбить её раз и навсегда. А если военный чин произнесёт такое вслух, первый, кто это услышит, обязан расстрелять его без суда и следствия. Теперь основной её задачей было обозначить в сознании вождя угрозу, которая превышала бы по своему масштабу те которые ему будут предъявляться ежовым и заставляло бы его держать под контролем работу НКВД, не давая репрессиям принять масштаб, причиняющий ощутимый вред обороноспособности страны. Работа непростая. В конце 35-го года трудно было себе представить, какую мощную армию сумеет создать Германия в ближайшие 4 года. Но в обстановке, когда все были уверены, что социалистическому государству империалисты не дадут жить спокойно, Основной психологический фон уже был создан. Оставалось только акцентировать внимание на признаках приближающейся войны и обрисовать её масштабы. Ожидать, что Сталин сразу поверит в возможность настолько катастрофических событий, было бы глупо. Но вода камень точит. В совокупности с другими проверенными прогнозами любая, даже самая невероятная перспектива будет восприниматься серьёзно. Опустив конверт в почтовый ящик, Олена отправилась домой к тётке. Нужно было выспаться. Завтра утром она с ещё двумя помощниками отправлялась на площадку размечать будущие окопы и позиции, а послезавтра, в выходной, около сотни энтузиастов пулевой стрельбы с кирками и лопатами должны были, перевернув тонны земли, подготовить будущий стрельбище к приёму первых участников нового состязания, получившего неофициальное название "Дуэль снайперов". Официальное название начальника районного отделения Оса авиахима изменил на Поединок снайперов. 30 числа в следующую выходной должны были состояться открытое стрельбище и первые отборочные соревнования. Восемь первых пар, соревнуясь по системе проиграл выбыл, должны были определить участника финального соревнования. В результате отбора планировалось набрать 32 финалиста. Чтобы успеть за зиму провести первый финальный тур отборочного соревнование собирались проводить практически через день. Многие участники хотели познакомиться со стрельбищем до соревнований, так что его будущим работникам до открытия второго стрельбища пришлось бы несладко. Заглянув по дороге в магазин, купив бутылку водки и немного продуктов, Оля довольно ухмыльнулась. Хороший руководитель, а завтра ей предстоит такая роль, должен заботиться о подчинённых. тогда не с удовольствием подчиняться. Сталин раздумывал над прочитанным. То, что Ольга не горит желанием встречаться, пока не получит гарантий личной безопасности, его совершенно не удивило. Это был образ мышления близкий ему и понятный. Иосиф Федорович, может быть, и согласился бы отложить эту встречу на будущее, но короткое описание катастрофического начала войны, приведённое в письме, требовало немедленной реакции. Он не мог отмахнуться от сообщённого, как от досужего вымысла по одной простой причине. Несколько дней назад Арджен Никит задоложил, что буровая бригада мастера Твердохлебова после 3 месяцев бурения на глубине 1900 м дошла до нефтеносного слоя в месте, указанном в письме. Дебит скважины точно пока не измерен. На трубу надето запирающее муфта Еда конца строительства всей инфраструктуры по вывозу нефти никто её точно измерить не будет, но по оценкам мастера, руководившего работами, показатели как минимум втрое превышают дебит бакинских скважин. Так что, несмотря на то, что нефть находится глубже, чем в Баку, себестоимость её получится значительно ниже. Качество нефти очень высокое. Учитывая, что стратегически данное месторождение, в отличие от Баку, полностью недоступна для авиации любого возможного противника, район нужно было срочно развивать. Была ещё одна существенная причина вкладывать деньги именно в новое месторождение. Для каждого месторождения нефти можно посчитать оптимальное количество скважин, которое позволит с одной стороны выкачать всю нефть, а с другой выкачивать её достаточно много, не превышая допустимого уровня добычи на одной скважине. В Баку сверлить дополнительные скважины смысла уже не имело. Это привело бы к тому, что месторождение истощилось не через 20 лет, как было просчитано, а значительно раньше. Оптимальное количество скважин там уже давно было достигнуто и превышено. За последние 2 года открыли несколько мелких месторождений в Башкирии, на такой лакомый кусок, как указанный Ольгой, не попадался. Открытие обещало существенно уменьшить назревающие проблемы с нефтью и бензином. Сталин сразу завелел Серго строить ветку железной дороги и искать кредиты за рубежом на разработку данного месторождения. После всех подтвердившихся фактов, имевшихся в письмах, уже трудно было отмахнуться от самых фантастических предсказаний. Ещё одно обстоятельство давило холодной тяжестью, не давая возможности отвергнуть прочитанное. Было совершенно очевидно, что Ольга знала о поражении с самого начала. Все её действия приобрели окончательный смысл только после этих нескольких фраз, нарисовавших полный разгром РККА в первые 3 месяца войны, и в том, что она коснулась этого обстоятельства, только теперь долгих 7 месяцев в готовье почвы для этого, чтобы к написанному отнеслись серьёзно. Чувствовался тот холодный, неумолимый расчёт, который напрочь отметал любую попытку списать известие о будущих военных действиях на гипертрофированное восприятие или психическую неуравновешенность. Вождь не собирался ждать ещё 7 месяцев, чтобы узнать окончательные детали. Они были нужны ему сегодня. Сталину требовались мелочи, которые сделали бы картину объёмней и заставили поверить. Да, такой фантастический вариант развития событий возможен. Нужно начинать действовать. Действовать, чтобы похоронить этот сценарий как можно глубже, изменить будущее, пережить грядущие события совсем по-другому и забыть о написанном, как о кошмарном сне. Садитесь, ставари Шартуза, читайте. Прочитав письмо Артуза, вдолгу рассматривал эскизы танка и приведённые ТТХ Что вы можете нам сказать по поводу этого письма, товарищ Артуза? Я думаю, что основную причину своих действий Ольга нам раскрыла. Её беспокоит её дальнейшая судьба. При этом она хочет, чтобы в ней ничего существенно не менялось. Вы уверены, что она одна? Почему она всегда пишет в своих письмах мы? Элементы маскировки, да и текст выглядит солиднее, привлекает внимание. Всё это неважно, товарищ Артуза. То, что она сообщила в этом послании, слишком серьёзно для того, чтобы дальше играть в игры. Договоритесь с ней о встрече. Её безопасность и возможность дальше заниматься своей работой я гарантирую. Слушаюсь, товарищ Сталин. Не затягивайте с этим. Мы должны разобраться в причинах катастрофы. Каким образом Гитлер сможет за столь короткое время создать 5 млн армии? Это не укладывается ни в какие рамки. Может, мы слишком серьёзно к этому относимся? И ясновидящие могут ошибаться, товарищ Сталин. Слишком всё это невероятно звучит. Я полагаю, Ольга слегка преувеличивает, чтобы привлечь внимание к этому вопросу. Вот это всё мы должны немедленно выяснить, товарищ Артузов. Про мистер Шмидт вы прочитали. Надеюсь, вам не нужно объяснять, чего мы ждём от Ино в связи с этим. Никак нет, товарищ Сталин. Работайте, товарищ Артузов. Жду от вас сообщения в ближайшие дни. Отработав 3 дня в две смены, Ольга ехала пригородным поездом в столицу. Через пару суток она должна была выступить в соревнованиях среди первых 8 пар. Нужно было сшить белый комбинезон, чехол для оружия, чтобы не бросалось в глаза, пока ползёшь на позицию, сходить в Совеохим на стрельбище, вспомнить, как винтовку держат в руках. Последний раз Оля стреляла ещё до праздника. Первый снег уже припорошил синий пейзаж. Всё вокруг засверкало девственной белизной. Три прошедших дня были наполнены разными событиями, как приятными, так и не очень. Получилось, что опытное производство новых ламп, которое она курировала на неопределённых основаниях в качестве добровольного помощника главного инженера, разместили в оксидном цеху, где начальником был начинающий алкоголик и разглядеть товарищ Зубов. Очередной раз сыпившись с ним по поводу дисциплины и порядка, Оля не выдержала и накатала пространную телегу директору, а копию отправила в комсомольскую организацию завода. Директор вызывал её к себе и потребовал забрать заявление и решать свои проблемы с зубовым в рабочем порядке. Но она упёрлась и нахально заявила, что её никто не учил лечить пьянец, и если в детский Павёл Митрофанович взяли его на работу, то вам и решать, что с ним делать. Директор поскрепел зубами, затем сухо объявил, что завтра из Ленинграда приезжает Викшинский смотреть новую лампу, добавив, что если смотрины пройдут ненадлежащим уровнем, то кто-то останется без премии. Он отправил Олю готовить лотье к завтрашнему визиту. Сергей Аркадьевич Викшинский был выходцем из древнего казачьего и дворянского рода. Он закончил Петроградский политехнический институт и свободно владел несколькими языками: английским, немецким, французским. Судьба привела его на завод Светлана, где Сергей Аркадьевич прошёл путь от зав лаборатории до главного технолога и главного инженера завода. В лаборатории, располагавшейся на чердаке, которую называли чердак Викшинского, и были заложены основы его научных достижений. Мало кто знает, что понятие вакуумная гигиена было введено именно им. Некшинский только что приехал из Америки с очередных переговоров о закупке оборудования для производства электронных ламп. С улыбкой выслушав объяснения Лосева и Оли, в которых каждый пытался переложить вину за сделанное открытие на другого, инженер внимательно осмотрел имитатор движения электронов, опытное производство новых ламп, поинтересовался планами на будущее, попросив всех сопровождающих разойтись по рабочим местам. Сергей Аркадьевич пожелал в одиночестве пройтись по заводу и смотреть всё свежим взглядом. Тогда действительно можно будет улучшить технологические процессы, поскольку он сможет заметить что-то, к чему все привыкли как к неизбежному злу. Оля не удивилась, когда Викшинский появился в лаборатории и попросил её уделить ему немного времени. "Сергей Аркадьевич, у нас есть к вам огромная просьба". Оля решила взять инициативу в свои руки. Девушка подозревала, о чём может пойти разговор. Слушаю вас, Ольга Михайловна. Называйте меня просто Оля, если вам не трудно. Мне так привычнее. Сергей Аркадьевич, мы вас очень просим, чтобы дальнейшие разработки новых модификаций штыльковых ламп взяла на себя ваша лаборатория в Ленинграде. Нам с Олегом Владимировичем не хватает специальных знаний для того, чтобы производительно и результативно работать в этом направлении. Да, и, честно говоря, Наши дальнейшие интересы лежат в области кристаллических аналогов радиоэлементов. С другой стороны, у вас сосредоточены лучшие специалисты по радиолампам. Как говорится, сам Бог приказал вам развивать эту тему дальше. Интересная просьба, Валя. Совершенно неожиданно. Как-то мне привычно наблюдать изобретателя, готового в глотку вцепиться, когда ему предлагают помощь со стороны. Каждому чудится, что у него хотят его детище отобрать и передать чужой руке. Это старый режимный взгляд на вещи. При социализме мы все работаем на общее благо. Как сказать, как сказать? Ведь у нас принцип каждому по труду, а вы мне свой труд отдаёте. Правильнее будет сказать, доверяем, чтобы вы к нему ещё свой добавили, а потом положенное нам всем благо разделили, как старший и опытный в этом деле товарищ. Правильно ли я вас понял, Оля? Если я вдруг предложу вам переехать в Ленинград и работать в моей лаборатории, то вы откажетесь, какие бы золотые горы я вам ни сулил. Вы очень мудрый и прозорливый человек, Сергей Аркадьевич. Поверьте, мне искренне жаль, что я не буду работать рядом с вами. Но на это есть свои причины. Вы позволите полюбопытствовать, какие именно? Зачем вам это? Во многих знаниях многие печали. Так Ольга трактует известную фразу из Экклезиаста. потому что обо многой мудрости много печали и кто умножает познания, умножает скорби. Неужели вам мало своих забот? Правду знать опасно, а врать не как-то не хочется. Вы только не волнуйтесь, контрреволюционной деятельностью я не занимаюсь, чтобы вы чего лишнего не подумали. В мыслях такого не было. Может, хоть намекнёте на причину? Почему я должен отказаться от такой сотрудницы, как вы, и не применять власть? Проявлять власть по такому вопросу вы бы сами не стали. Это самодурство, но фокус в том, что никакой власти в этой ситуации у вас нет. Это совершенно лишние знания для вас, Сергей Аркадьевич. Давайте считать, что вы ничего не спрашивали, а я вам ничего не говорила. Вопрос о передаче вам всех материалов я с Олегом Владимировичем согласовала. Если будет потребность, вызовите меня в командировку на недельку. Я введу ваших сотрудников в курс дела. Буду рада с вами снова увидеться. Жаль, что так всё складывается. Хотела раз в жизни посамадорствовать, и то вы не даёте. Поверю вам на слово. Несмотря на молодость, вы умеете быть убедительной. Вспоминая эти разговоры, она купила по дороге домой всё необходимое и стала прикидывать, наносить выкройку сразу на материал или потренироваться на газетах. Поскольку это была первая выкройка в её жизни, Оля подумала, что газеты будут правильным решением. Накупив в ближайшем киоске газет, она воспользовалась отсутствием Анны Петровны, Ворожила сантиметром и ножницами, периодически отмеряя себя, что-то делила, умножала, вычитала и кромсала газеты ножницами, пока не упёрлась глазами в короткую заметку. Ольга, где ты? Отзовись. Получил пятое письмо. Слишком много вопросов. Нужно поговорить. Все гарантии, о которых ты пишешь, ты получишь. Тебе волноваться не о чем. Любое промедление с твоей стороны будет нами воспринято негативно. Надеемся на твоё благоразумие. А день так хорошо начинался, проборчала Оля, продолжая кромсать ножницами газеты. Любимое дело успокаивает нервы, даже если ты его полюбил 10 минут назад. Скрепив газетную выкройку булавками и примерив на себя, девушка осталась довольна и начала переносить профиль на белое полотно. Сшила выкраенная на живую нитку, примерила комбинезон. Осталось застрочить его на машинке. Машинка у Анны Петровны была, и хозяйка постоянно на ней строчила, подрабатывала швеей. Анна Петровна очень дорожила своей машинка, сама с неё пыль сдувала и никогда не давала в чужие руки. Так что оставалось ждать, когда она вернётся с работы.